Заключение. Утром 29 мая 1453 года генуэзский корабль капитана Дария выскользнул из гибнущего Константинополя. На его борту уплывали последние представители византийской аристократии. Шестеро палеологов, двое контакузинов, двое ласкарисов, двое камнинов и так далее. Они разнесли по миру весть, что тысячелетнего города больше нет. Но на самом деле Константинополь удержался еще почти на полтысячелетия. Он прекратил существование лишь 28 марта 1930 года. Именно с этого дня Турецкая почта перестала принимать письма с упоминанием Константинополя на конверте. Они возвращались отправителю с пометой «Адресат неизвестен». Как же город прожил все эти долгие века? Османские султаны отнюдь не были заинтересованы в поголовном отуречивании своих православных подданных. Во-первых, христиане платили больше налогов, а во-вторых, без их культурных навыков было бы трудно обойтись. В результате лишь пятеро из первых 48 великих визирей были турками, остальные греками. Ради своих христиан Стамбул шел на хитрости. Так в 1521 году был поднят вопрос о закрытии всех церквей города. Ведь своих храмов... По османским законам заслуживали только те неверные, которые капитулировали без боя, а осада 1453 года еще была на памяти людей. Но патриарх немедленно нашел трех старых янычар, которые поклялись под присягой, будто помнят, как греки сдавали город, якобы они даже видели ключи на золотом блюде. В результате все 67 церквей были христианам сохранены. Взаимопомощь И взаимное уважение православных и мусульман проявлялось из века в век не только в быту, но и в религии. Каждый год 6 января патриарх Варнаветкёе благословлял воды Босфора и бросал в воду крест в присутствии великого визиря. Десятки христианских юношей ныряли, чтобы найти его, и тот, кому везло, ходил со своей находкой по всем дамам города, равно христианским и мусульманским, и люди обеих религий давали ему деньги. В первую пятницу после Пасхи происходил праздник в честь Богородицы Балаклы, и мусульмане толпами валили в обитель Пеги молить христианскую Богородицу о помощи. Да что там, в 1638 году султан Мурад IV просил христиан города молиться о его победе над персами. Он понимал, что нельзя заставить их бога помогать в войне против христиан, но против персов почему бы и нет? Разумеется, мирное сожительство иногда прерывалось страшными эксцессами. 21 марта 1657 года патриарх Парфени III был повешен на воротах патриархата по подозрению в измене. И с тех пор все патриархи получали свою инвеституру не от султана, как это было заведено Мехметом II, а от великого визиря. Тем не менее, эта процедура оставалась государственной, ведь патриарх Константинополя был ответственен за всех православных подданных султана. В Османской империи не существовало понятия нации, только вероисповедания. Отношения между общинами сильно обострились с появлением греческого государства. Настоящая нетерпимость пришла в город извне и привела к страшным убийствам и погромам. Греческий национализм рос быстрее турецкого, и слово Византия превратилось в боевой клич. А ведь средневековая империя, хотя и была православной, но никогда не ощущала себя национальным государством греков. Когда Османская империя проиграла Первую мировую войну, И Стамбул должны были оккупировать войска Антанты, греческая община упросила французского генерала франше де Спере въехать в город на белом коне под колокольный звон. Это случилось 8 февраля 1919 года. Фонариоты приветствовали его словно нового Константина в половодье греческих флагов. Опасаясь неконтролируемой эскалации насилия, Антанта вынуждена была расположить по периметру Святой Софии пулеметные гнезда, чтобы предотвратить немедленный ее захват греками. Тогда многим казалось, что дни Стамбула сочтены, но в результате погиб-то как раз Константинополь. Ответная волна турецкого национализма смела с лица земли стамбульский эллинизм, и греческие погромы 1955 года поставили здесь лишь последнюю точку. В результате сбылось, наконец, пророчество, которое дал городу Андрей Юродивый, Константинополь затопит море и, цитата, «только колонна на форуме уцелеет, так что приплывающие корабли будут привязывать свои канаты, а матросы будут рыдать, говоря «увы нам, ибо наш великий город поглощен пучиной». Конец цитаты. Колонна и правда стоит, как и в старе, на своем месте, величественно возвышаясь над морем чужой жизни у ее подножия.